ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ПЯТЬДЕСЯТВТОРОЙ ДЕНЬ ЛЕТА Карис Сперва мне показалось, что я и не засыпала. Всё те же, всё там же. Но потом разглядела за широкой спиной синдра, что за окном светает. Значит, несколько часов прошло. И ещё я унюхала запах бульона. Я любила по утрам молоко и пышные булочки с корицей а папа иногда шутил, что в замке Вааршес по утрам бульон, на обед бульон и жареное мясо, а на ужин бульон и тушёное мясо. И ничего, кроме овощей и мяса. Ледяные грани, я была уверена, что он шутит. «Чахла, не притворяйся. Вставай, мы тут все с тобой поговорить хотим». «Я не притворяюсь, а жмурюсь». Как-то раньше меня манера чудовища обращаться ко мне не по имени устраивала, но сейчас при Тхаарисе почему-то стало неприятно. А ещё я обнаружила, что неумытая, не, умытая, не в помятом грязном платье, тогда как мой жених уже успел привести себя в порядок и выглядел идеально, как всегда. Пусть даже одежда ей была ему чуть великовата. «Ты не жмурься, ты давай завтрак, и будем решать, что дальше делать». «Спасти кого надо, ты спасла, теперь нужно твой клан вернуть, верно?» Я согласно кивнула и со вздохом выползла из тёплого одеяла, но едва дотронулась босыми ногами до холодного каменного пола, вставать на него сразу расхотелось. Чудовище сочувственно понаблюдало за моими попытками, а потом, присев возле кровати, натянула мне на ноги сапожки, валяющиеся неподалёку. Я благодарно улыбнулась и, довольная, первым делом подошла к столу, на котором красовалась большая миска с вкусно пахнущим бульоном, круглая тарелка с овощами, точно такая же с фруктами и блюда с хлебом. Повара у Вааршес явно не были сильны в кулинарных изысках. Ожидаемо, конечно, ведь основная часть обитателей этого замка — драконы. Изучив, что ждёт меня на завтрак, я отправилась приводить себя в порядок. Стирать платье уже бесполезно, высохнуть не успеет, а без него я только перед синдром себя уверенно чувствую, так что просто умоюсь, причешусь, и хватит. В конце концов, у нас не аудиенция в большом зале, а небольшое сборище заговорщиков, на которое, наверное, надо пригласить и хозяйку замка. Но когда я вернулась в комнату, Вааршис уже сидела за столом с бокалом вина, красивая и уверенная, настоящий полководец драконьей армии. Хорошо, что она за нас, потому что именно ей подчиняется большая часть драконов Тиспарии. «Ну, крошка, мы готовы тебя выслушать», — подбодрил меня Ислентейн после того, как я выпила кружку бульона с хлебом и закусила всё это овощами. Странный, но сытный завтрак. «Давайте сначала выслушаем Тхаориса», — логично предложила я. «Он знает гораздо больше, чем мы. И ваш совет тоже будет не лишний». Кивнула я с олютнувшей мне бокалом Вааршис. «Хотя ваша помощь уже неоценима». Я решила начать восстанавливать привычку к общению в рамках дворцового этикета. «Кстати, как себя чувствует моя сестра?» Внезапно я вспомнила о том, что где-то тут прячут и гармиру. «Отдыхает в специальной комнате!» С лёгким ехидством в голосе успокоила меня Вааршис и выжидающая уставилась на Тхаариса. «Давай, мальчик, рассказывай, что там во дворце произошло. А потом вам надо будет покинуть мой замок. Как можно скорее». «Конечно, вряд ли Раоброн проверять меня сразу. Сначала обыщет горы». «Да. Сначала горы, а затем начнутся обыски у самых неблагонадёжных. И, само собой, жёны моего отца первые под подозрением. Но сначала посетят мать Тхаариса, а уже потом Вааршис. Внутри у меня всё сжалось, едва я задумалась, как сильно сейчас рискует хозяйка замка ведь она предупреждала, что лучше бы мне у неё не появляться. Но потом сама же прислала за мной драконов. Я даже не просила о помощи. Они просто ждали нас на озере. «На Арис!» — внезапно вспомнила я о второй сестре и тут же сама себя осадила. «Ещё не полдень успеем. Давай, Тхаарис, рассказывай, что тут творилось, пока меня не было». Вначале я не услышала ничего нового. После моего побега оставшиеся три сестры признали власть Роаброна. Причём на Аарис и Панширы, безусловно. А вот Гармира настаивала, что без моего согласия любой занявший трон — всего лишь регент. И необходимо найти и вернуть меня как можно скорее. К слову, меня искали по всей Тиспарии. Но да и Остриума, само собой, не додумались. Зато были обнаружены сомнительные доказательства моей причастности к убийству отца. Тхаарис сам присутствовал при этом и был так же растерян и удивлён, как и Рааброн. Он был искренне изумлён, Каорис. Настолько искренне, что я ему поверил, забыв о том, в какой семье он вырос. Искусству лжи его обучали с детства, а я расслабился. Просто всё указывало на тебя. Да, с кем ещё, если не собственной дочерью мог провести вечер король Тиспарий? Два бокала, слабенькое цветочное вино, моё любимое, блюда с пирожными, среди которых, опять же, больше всего моих любимых, с корицей и шоколадом, ранние персики, ещё твёрдые. Всё указывало на то, что вечер отец провёл в разговоре со мной. И ножны. Ножны от маленького дамского кинжала, драконьего когтя, которым при желании можно убить и высшего, если вонзить его прямо в сердце. Спереди или со спины, неважно, но удар, сделавший меня сиротой, был нанесён сзади. А драконы-оборотни мало к кому поворачиваются спиной, если она не защищена кольчугой. Лёгкой, почти невесомой кольчугой, в которой отец ходил почти всё время и снимал только перед сном. «Всё указывало на тебя. Ведь твоя мать ждала его в это время в спальне. Прислуга подтвердила. А вот кто был в кабинете с твоим отцом, они не видели». «Хорошо. Рааброн решил, что убийца я». Почему же тогда он посадил в подземелье тебя? Моё сердце сжалось от обиды и горя, но плакать сейчас было нельзя, не время. Кто-то хотел подставить меня, свалить вину за смерть отца на мои плечи. И Тхаарис поверил? Мы решили никому не рассказывать. Сами убрались в кабинете, сами перебрали бумаги. И я сам нашёл тот договор. Договор с Филькбальдом королём гномов, перечёркнутый и с надписью через весь лист. «Никогда в жизни!» «При тут ты и гномы?» Я с изумлением уставилась над Хаориса, виновато отводящего взгляд и глядящего куда угодно, только не на меня. «Именно я больше всего общался с их посольством, и именно я пытался убедить твоего отца, что этот союз ему выгоден». «Ледяные грани». Я не знала ничего ни о посольстве, ни о договоре. Странно. «Всё было очень тайно», — подтвердил мои подозрения Дхаорис. «Гномы хотели узаконить своё королевство в драконьей звезде, предлагая военный союз и официальную дань. Надо было лишь признать их право проживать в глубинных подземельях, до которых всё равно драконам нет никакого дела. Но твой отец категорически отказался. Я так и не понял причину». Мне кажется, это было что-то личное.